«Эпилог. День перерождения. Мора. Полтора года спустя. Мне исполнилось двадцать. Последний год стал самым насыщенным и самым счастливым в моей жизни. Я скучала по маме, однако видела ее несколько раз в год в покрове, где проверяла, в каком состоянии мир мертвых и мое личное измерение. Она неизменно меня там ждала. Все остальное время — Я тратила на работу в совете, поездки в Сельгар с Радбоуном и изучение новой профессии. Мне захотелось стать дизайнером интерьера, и я поступила в университет на дистанционное обучение. Гарцель пришла в ужас от такой идеи. Я долго умоляла ее позволить поменять обстановку нескольких комнат в замке, и, наконец, мне удалось убедить ее, что выйдет не так уж и плохо». До этого я пробовала себя в шитье и вязании, но наряды получались не ахти. А Джазетта запретила подходить к её теплице и саду. «Достаточно твоих рукоделий по дому валяется. Ещё тут не хватало», — ворчала она. Однако, когда на Новый год я связала ей накидку, в которой удобно двигаться и тепло работать зимой в саду, она оказалась вне себя от счастья. Мою самодовольную ухмылку до сих пор не убрать. Я задула свечку на торте и сжала горячую ладонь Радбоуна. Полгода назад мы съехались в одну большую комнату и застолбили себе части левого крыла замка. Боуни долго привыкал к разбросанным вещам, угрожал расправой или соблазнял меня выпечкой, но помог лишь котенок. После того, как Пушок написал на кучу моей одежды в первый раз, я сразу же научилась складывать ее в шкаф. Существо мяукнуло под ногами, и Радбоун поднял его на руки. Пушок сладко зевнул и тут же завладел вниманием всех присутствующих. Мы сидели за накрытым столом, где не так давно я тонула в горе и страхе, где не так давно я не знала себя. Но за полтора года все изменилось. Я обрела душевный покой. Приняла свое предназначение. Благодаря интенсивным тренировкам с ведьмами теней я, наконец, почувствовала себя полноценной частью магического мира. Настоящей хранительницей покрова, а не малолетней девочкой, притворяющейся ею. После восстановления мира мертвых Ева нашла убежище в Доме пространства, И их с Радбоуном отношения постепенно потеплели. Хотя она порой и выводила меня из себя советами по поводу того, как лучше общаться с ее ребенком, я радовалась их с Радбоуном прогрессу. Аклес поступил на психолога в Ашкутре. Она часто приезжала в Сельгар, чтобы посплетничать и наполнить мои магии кристаллы. Наша дружба восстановилась, и мы снова стали близки. Киара же искала Ульрика. Он прятался по всей планете, избегая сражения с ней. Знал, что она победит. Однако Киара не оставляла планы забрать трон себе. Теперь мне было двадцать, а Радбоуну по-прежнему девятнадцать. Но в нашем случае возраст был всего лишь цифрой. Я полностью освоила магию омоложения, благодаря которой проведу с Радбоуном еще много времени. Завет между нами лишь усилился с тех пор, как я получила собственное лимба и прямой доступ к магии покрова. Я слышала мысли Радбоуна, когда он не ставил заслон в разуме, а он мог слышать мои. Парень исцелял практически любое ранение или болезнь за считанные часы или мгновение благодаря силе, которую делил со мной. Вдвоем мы стали самыми сильными И храбрыми версиями себя. Мама была права. Бояться мертвых вовсе не стоило.